Старик доктор Михаила Васильевич, по белому зонтику признаешь. Правда, зонтик теперь не совсем белый, в заплатках из дерюшки, но все же зонтик. Из-за нищего не сойдет доктор в сне и нищий. Впрочем, что теперь невозможно? Да, доктор, только не тот старичок доктор, у которого индюшка расколотила чашку, тот...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 Прохвачены проволокой от электрического звонка, а из кровельного железа. Практичная штука, месяц держит. На постелы татарские не могу сбиться, а все мои европейские сапоги и ботинки тю-тю. Слыхали? Все у меня изъяли. Все излишки. Как у нас раздевать умеют?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 Делают его похожим на древнерусского старца. Был когда-то таким Сергий преподобный, Серафим Саровский. Встреть у монастырских ворот, подашь семитку. Доктор немного странный. Говорят про него чудашный. Продал недавно участок миндального сада с хорошим домом,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 И вот цингой заболела. Последние дни все равно, думаю, опыт кончен. Купил я ей на последнее барашко, котлетки сделал. С каким восторгом она котлетку съела. И лучше, что померла. Лучше теперь в земле, чем на земле.